Глава тринадцатая. А тем временем ни терзания отвергнутых мужчин, ни собственные терзания по этому поводу самой Анне были неведомы. Она первой взошла на небольшое, почти квадратное, метров пять на пять плато и остановилась над самым обрывом. С опаской пристроившись рядом с ней, подполковник вдруг ощутил, что побаивается высоты. Вед отсюда открывался прекрасный. Справа от них просматривалась часть острова Сазане, на юго-западной оконечности которого под лучами предзакатного солнца пылала черепичная крыша староживой башни, венчавшей старинный форт. Слева на высокой каменистой косе Красовался миниатюрный замок в рыцарском стиле, с ажурными сводами, явно принадлежавший в свое время кому-то из итальянских аристократов. К тому же у подножия косы в двух уютных бухтах нежились у теплых берегов корпуса прогулочных яхт, рыбачьих шалант и целой стаи парусных лодок. «Знаешь, Гайдук, что мне чаще всего ностальгически вспоминается здесь, в эмиграции?» даже не пытаюсь угадывать, поскольку самому находиться в шкуре эмигранта пока ещё не приходилось. Пока ещё подловила его на словах Анна, но поскольку ты тоже ввязался в профессиональную разведывательно-диверсионную драчку, к исходу за рубеж тоже советую готовиться всерьёз. По этому поводу мы уже всё друг другу сказали. Недовольно напомнил ей подполковник Ну, допустим, далеко не всё, по-прежнему сохраняя радужное выражение глаз, усомнилась Жерми и вновь, пройдясь взглядом по окрестным красотам, почти томно добавила: "Но и разговор сейчас не об утерянных вами возможностях. Так вот, В сознании моём всё чаще всплывает тот карточный домик в Степногорске, в котором я обитала до начала своего собственного исхода. Из этого мило, без лабиринного в своей хутарянской разбросанности, по принципу только бы подальше от соседа городка. Причём здесь карточный домик в Степногорске, графиня? Насколько мне известно, сейчас вы обитаете в настоящем графском замке одном из лучших в Лихтенштейне, к тому же в Швейцарии у вас. Перестань поясничать, гайдук, резко и вовсе не шуточно прервала его рассусоливание Анна фон Жерми. Ты прекрасно понимаешь, что никакие замки и особняки, доставшиеся мне по зарубежью, под одинокую старость не способны вытравить из памяти тот первый домишка, который стал по-настоящему моим и который мог Просто так и обязан был стать нашим с тобой общим. Стоит ли сейчас предаваться подобным воспоминаниям?» С легким укором усомнился подполковник. «Тем более, что об этом тоже немало говорено. Стоит, Гайдук, стоит. Если только вообще самые наши трогательные юношеские воспоминания чего-нибудь достоят в этой жизни». Кстати, в Степногорске, как впрочем и в Одессе, меня прозывали "Бонапартший". Хотя бы это ты помнишь? Как же можно забыть такое прозвище? Мило соврал мужчина, открывая для себя, что ведь и в самом деле забыл о нём, даже о нём. Вот и не пытайся уходить от них, от наших общих воспоминаний, сделала женщина вид, что поверила ему, ибо кто знает, Удастся ли нам с видеться ещё раз во всяком случае в этой жизни? Извини, пробормонил Дмитрий, только теперь по-настоящему осознав, что женщине нужно позволить высказаться, поскольку она давно ждала такой возможности, а ещё потому, что не могла, считала пошлым предаваться подобным воспоминаниям в их отельной постели на двоих. Так вот, Возвращаясь к карточному домику, он и в самом деле мог стать нашим общим, но так и не стал им, хотя мне этого очень хотелось. Любой эмигрант способен признаться, что если по горькой правде, предавать можно всё, даже армейскую присягу и не очень-то любящую тебя родину, то есть буквально всё, кроме чувственных воспоминаний далёкой юности не предать не просто подстарческий маразм, а речь из от которых ещё никому не удавалось. Анна всё говорила и говорила о своих чувствах к нему, отчаянно скрывая в их страданиях молодой ревнивицы и затаённых женских обидах, даже не догадываясь в эти минуты Что Дмитрий уже в самом деле возродил в памяти тот миниатюрный странновода выглядевший посреди местечкава простоватого пыльного районного городка Собничок, в котором действительно вплоть до прихода гитлеровцев обитала Анна Жерми. Как вспомнил и то, что домик когда-то этот располагался в обширной усадьбе городского архитектора и промышленника, и действительно По слухам, служил ему заядлому префрансисту карточным домиком, в котором при каждом удобном случае собирались местные бездельники. А самом двухэтажном доме архитектора долгое время напоминали разве что руины. Старинный парк погиб, а банопартши город совет от щедрот своих выделил для временного проживания Этот ещё в гражданскую войну пострадавший от пожара домик. Поначалу пошёл слух, что принято было такое решение по её собственной просьбе, но со временем все поняли, что на самом деле по протекции её воздыхателя из большого города. Тогда никто и предположить не мог, что с помощью какой-то наёмной строительной бригады, которая работала у неё даже по вечерам и выходным, Анна Жерми в течение двух месяцев умудрится восстановить на домике крышу с небольшим мезонином, в котором обустроить свой домашний кабинет, а также хватить фасадную стену обширной застеклённой верандой. Спустя ещё месяц она привела все помещения карточного домика в жилое состояние, чтобы через какое-то время превратить их в уютное, увешанное бессарабскими коврами И уставленная старинной мебелью дворянская гнёздышка, которая в погряшам в архитектурной безвкусице городке тот же стали преувеличенно именовать замком Банапартским, но для Дмитрия Гайдука не было секретом, что помогал ей во всех этих трудах и стараниях некий трояновский состоятельный родственник из Одессы, который в своё время представлял в роли очень удачного непмана А теперь вы по стации партийного работника курировал всю торговлю области. Как помню, особист и прощальные слова Анны, которые она произнесла в завершении их непродолжительного, но бурного романа. Когда вы, господин капитан, тогда он ещё пребывал в этом звании, решили, что вся та кровь, которую как чекисты должны были пролить во имя революции, уже пролита, Можете рассчитывать на приют в замке Бонапартши. Точно так же, как в свою очередь я буду рассчитывать на вашу защиту от вами же сотворенного пролетарского идиотизма, то есть от местных властей. Причем желательно, чтобы к тому времени вы дослужились хотя бы до полковника». «Запросы у вас, однако», — возмутился Гайду к ее чинопочитанию. Вы же знаете, я всегда отдавала предпочтение мужчинам из высшего света. И потом, я ведь могла остановить свои претензии на чине генерала-майора. Вряд ли подполковник способен был воспроизвести этот их диалог дословно, однако надеялся, что восстановить дух и смысл ему всё же удалось. Ну а покровитель фон Жерми, которого так и называли в степногорские непманом, Трижды наведывал Анну Альбертовну, появляясь в городе в сопровождении целого кортежа машин. И всякий раз городской глава встречал его как дорогого гостя. Вот только из всех мнимых достопримечательностей этого архитектурно-богового города Нетмана почему-то интересовали только руины архитектурского особняка. Даже пошёл слух, что именно он Этот покоритель Анны Жерми является родовым, хотя и внезаконным наследником всей этой усадьбы. Примечание. В сюжетных деталях эта история, как и фрагменты некоторых других воспоминаний, воспроизведены в моём романе "Флотская богиня". Автор. Конец примечания. И можете не сомневаться, подполковник попыталась выхватить его из потока воспоминаний фон Жерми, что порой мне хочется авантюрно поменять свой так и не ставший мне родным Лихтенштейнский замок на убогую степногорскую богоделенку, именуемую карточным домиком. Мне всегда большим чудом казался сам тот факт, что эта богоделенка вам всё же досталась. Не без помощи влиятельного покровителя товарища Трояновского, естественно. Лучше признайтесь, что тень крыла его не раз касалась и вашего благополучия, мой служивый, особенно в период нашего бурного одесского бытия, где без его поддержки и спали, и питались бы на помойке. Разве я когда-нибудь пытался отрицать это? Слегка смутился Гайдук. Не даже не пытайся, воинственно предупредила его женщина. Как не забывай и то, что прощание с нашим городком состоялось летом сорок первого, именно там, в нашем степногорском замке. И извини, но впервые по-настоящему вспомнила об этом прощании в дни, когда пришлось рекомендовать тебя нашим чинам от разведки, потому что не мог забыть Как, решаясь оставлять город, как тебе с твоим знанием немецкого и твоими родовыми корнями, в общем-то не трудно было бы найти общий язык с оккупантами, ты неожиданно объявила. Вряд ли мне удалось бы мирно ужиться с германскими властями. Во-первых, германская культура мне, истинной франкоманке, чужда, а во-вторых, нацистов я ненавижу точно так же, Как и пардон коммунистов. Тебя и твоих покровителей от разведки насторожило моё презрительное отношение к коммунистам? Да нет, когда на кону была засылка такого перспективного агента, такого подкидыша имперского прошлого, как назвал тебя однажды Волынцев, ты ничего не путаешь. Назвал меня так именно он, отташе генерал Удивлённо вскинула брови Анна. "Времена были такие, госпожа графиня. В той ситуации его высказывание о Подкидыше прозвучало как безоговорочное одобрение твоей кандидатуры. Так вот, когда на кону стояла засылка в стан врага Подкидыша с такой безупречной легендой на твоё высокомерное отношение к пролетарским изыскам, готовы были закрыть глаза" Тем более, что в немецком тылу подобное высокомерие лишь поощрялось бы. И если честно, именно естественность моего презрения к коммунистам не раз помогала во время допросов в аппарате Гестапо и особенно в СД, а ты миникоторого мной занимался никто иной, как теперь уже известный тебе барон фон Штубер. Потому и свидетельствую, что лично меня, как куратора, больше волновало твоё столь же высокомерное, сугубо франкоманское отношение к германцам. Вот что реально могло погубить тебя. Я помню, как ты разоткровенничалась по поводу бегства за рубеж. Я тоже припоминаю. Если бы можно было обосноваться во Франции, Брякнула я тогда, наивно доверившись некоему чекисту. Я бы, конечно, рискнула. Мысль об этой стране была взращена в моём сознании давно, ещё моим покойным мужем. К тому же, в раннем детстве мне посчастливилось какое-то время пожить в Париже. Но теперь по Елисейским полям тоже разгуливают оккупанты. Там тоже война. Словом, по крови своей я славянка. И предпочитаю оставаться в родном и понятном мне славянском мире. Меня вполне устроило бы вот такое, обвела и руками комнату, тихое дворянское гнездо, которое чудом удалось свить даже во времена кровавого пролетарского бедлама. И вот теперь из-за нашествия германцев меня этого гнезда лишают. Вот это-то и неприязнь к германцам и настораживала меня госпожа Франк Массонка. Франкоманка, мой неотёсанный чекист, Франкоманка, то есть приверженка всего французского, от любви к стране до способа мышления и самой внутренней культуры. Правда, существует и другой термин галоманка, но мне он не по душе, как и термин галицизмы. То есть французские слова употребляемые в русской речи. К тому же на Украине существует своя галлиция и свои галлицизмы, что вносит сумятицу в умы филологов-славистов. Вот именно, смиренно проворчал гайдук, вносит смуту. А что касается масонского братства и вообще масонства, не скрою, Меня в самом деле подталкивали к сближению с некоторыми масонскими ложами, но показное фарисейство этой братьи мне почему-то притит.